Глава вторая Этот день отличался от всех остальных. Впервые за долгое время не боялась наступления вечера, а наоборот, ждала его. Знала, что закроюсь тогда в кабинете, зайду в речь и узнаю, что удалось обнаружить Вернеру. Он уверял, что наткнулся на подтверждение того, что Ева жива, но ничего конкретного не сообщил. Не успел, поскольку я, услышав, что Роберт вернулся домой, поторопилась закончить общение. У мужа не было рабочего графика, его деятельность не требовала обязательного пребывания в офисе, главным образом потому, что его повседневная работа не имела ничего общего с обязательствами, взятыми им перед жителями Ревела и окрестностей. Наша жизнь была не более чем красивым фасадом, как с личной, так и с профессиональной стороны. Он вошел в зал с цветами, чему и не удивилась На сей раз это был небольшой, едва распустившийся ирис в цветочном горшке. Роберт сказал, что сам будет о нем заботиться и сделает все, чтобы цветок расцвел, а потом станет за ним ухаживать. Я обнаружила в его словах вполне адекватную аналогию с нашим браком, вернее с тем, что осталось от него в виде рахетичного стебелька. Я решила воспользоваться подавленным настроением Роберта, и когда он прекратил в очередной раз извиняться и обещать измениться, Подняла тему увольнения Клеза. Думала, что выбрала для этого наилучший момент, но ошиблась. Как только я заговорила об отмене его решений, лицо Роберта словно окаменело, а взгляд стал пронзительно холодным. «Нет», — отрезал он. Жесткость его голосе и неожиданная смена настроения подсказали мне, что не стоит предпринимать новые попытки переубедить мужа. По крайней мере, сейчас. В очередной раз... Я убедилась, уж на что впечатлительны женщины, но нет ничего более чувствительного, чем мужское эго. Впрочем, все это не имело значения. Клейза в нынешней ситуации все равно не готова вернуться. И потом она не поверила бы в то, что Ева жива, даже если бы удалось добыть более чем убедительные доказательства. Попивая процека, я дожидалась вечера. На ум мне пришло, что, может, лучше бы сохранять разум трезвым, Но неоднократные, предпринимаемые на протяжении многих лет попытки следовать голосу разума ни к чему хорошему не приводили. Виктор Осетинский, действительно самый известный в Польше анонимный алкоголик, как-то рассказал, что каждый раз трезвее переставал узнавать человека, в которого превращался. Мне такое чувство было знакомо. В такие моменты я осмысливала не только все принятые мною решения, но и смысл всей моей жизни может, даже больше. Единственным якорем был Войток. Лишь благодаря ему жизненный шторм не унес меня. Лучшей тактикой был дрейф в спокойных водах, и вино этому помогало. Несколько часов, сидя на диване, мы с Робертом провели за просмотром сериала «Крепость», мрачной криминальной киноповести о далеком скованном льдами севере. Меня она отнюдь не взбодрила, Однако я получала при этом какое-то неестественное, абсурдное и деструктивное удовольствие. Мне нравилось пребывать в печали. Я поняла это некоторое время назад. После сериала Роберт сел за ноутбук и начал заниматься делами, требовавшими его непосредственного участия. Их становилось все меньше. Он раздавал очередные задания своим подчиненным, благодаря чему мог уделять больше времени мне и Войтоку. Днем меня это радовало. Муж, будучи рядом, смотрел со мной любимые сериалы, готовил разную вкуснятину по рецептам лучших ресторанов и относился ко мне так, словно я была для него всем его миром. Зато ночами я предпочитала, чтобы свободного времени у него было как можно меньше. Так мы жили в течение долгих лет, и я уже приспособилась к подобному образу жизни, но теперь все изменилось». В нервном напряжении я ждала, когда наконец смогу закрыться в кабинете. Вернее, не закрыться. Роберту не нравилось, когда я полностью закрывала дверь. И он всегда требовал, чтобы я оставляла небольшую щелочку. Мне это не мешало. Связываться с Вернером я намеревалась при помощи системы РИЧ, которая сейчас стала для меня личным виртуальным светилищем. Я ввела логин, пароль и послала Дамиану сообщение с кодом активации. Уже через минуту он появился. Ответ от него пришёл почти мгновенно, как будто Дамиан сидел в постоянной готовности к общению и держал пальцы на клавиатуре. «Вернер, на связи». Факт, что не только я с нетерпением ждала разговора, вызвал у меня приятные чувства. Лишь через минуту дошло. У Вернера это связано с иным, нежели у меня, поводом. «Вернер, не могла появиться раньше?» «Кассандра, нет». Я решила, что будет лучше обойтись без подробных объяснений, ведь Дамиан был всего лишь заказчиком, а не моим исповедником. Впрочем, нет. Чем-то, вернее, кем-то большим. Человек, доверяющий мне свои сокровенные тайны, вырвет меня из кошмара повседневности, в котором я живу. Вернер, удалось уговорить Клизу. Кассандра, увы, нет. Понимая, что мое увы, он воспримет как скрытность, Я быстро дослал «Кассандра!» Пробовала по-всякому, но безрезультатно. Она уехала из города, намеревается заняться чем-нибудь совсем иным. «Вернер!» «Бзм!» «Кассандра!» «Верн!» «Я буду помогать тебе всем, чем смогу!» С минуту сообщения от него не приходили, а мне казалось, что каждая секунда растягивается до бесконечности. Глянула на дверь, прислушалась по доносившемуся снизу тихому постукиванию клавиш, определила. «Роберт все еще сидит за ноутбуком. Времени в запасе у меня было мало, но я собиралась использовать его по максимуму. Не успела я отослать очередное сообщение, как он написал. Вернер. Вернер». Я удивленно приподняла брови. Почти сразу следом появилась еще одна строка. «Вернер». «Не Верн. Это звучит так, будто я отбывал срок». «Кассандра». В общем-то, почти так оно и есть. Вернер, я назвал бы это иначе. Больше подойдет, прошел через нескончаемую череду трагедий. «Уж мне ли не знать?» — произнесла я про себя, кивнув. «Кассандра, в чем у тебя сейчас есть потребность?» Вернер, в способностях посылать СМСки в прошедшем времени, написал бы сам себе, что безлюдный берег реки — не лучшее место для предложения руки и сердца, а еще чтобы купил акции Netflix, как только они появятся на рынке. Я слегка усмехнулась, поняв, что он старается придать хоть какой-то позитивный акцент в целом очень печальному разговору. Вернер И еще сообщил бы сам себе, что Бразилия проиграет Германии в полуфинале Чемпионата мира в 2014 году со счетом 17 Сорвал бы тогда нереальный куш у букмекеров. Я не знала, что ответить. В конце концов, выбрала наихудший вариант из всех возможных и послала ему сочетание двоеточия со скобкой, известное всем пользователям интернета как улыбка. На мое счастье, смайлик быстро исчез с экрана. Просто мне показалось, что этот глупый значок может, по сути, своей быть для Дамиана более значимым, чем множество утешительных слов. Удовлетворенно подумав, что древние египтяне тоже пользовались иероглифами, я отпила просека. Кассандра. Кроме этого, тебе что-нибудь нужно? Вернер. Пока нет. Мать привезла мне бутерброды. Несколько мгновений я пыталась понять, не очередная ли это попытка шутить. видимо, так оно и было, и я решила не отвечать. Вернер. Но скоро, вероятно, что-то потребуется. Кассандра. Что? Вернер. Узнаешь в своё время. Не доверяет мне. Неудивительно. Достаточно того, что я выскочила перед ним внезапно, как чертик из табакерки. Плюс к тому мои лаконичные ответы могли быть приняты им за проявление некомпетентности или даже нежелание заниматься делом. Кассандра, предпочла бы узнать сейчас. Вернер, too bad. Не пройдет. Легонько побарабанив ногтями по бокалу, я поднесла его к губам и допила вино. Несмотря на мою неразговорчивость, переписка была полезной для обеих сторон. А может, просто мне так хотелось. Кассандра. Окей, в таком случае перейдем к тому, что тебе удалось установить. Вернер, прежде всего то, что пользователя, разместившего файл, зовут Пол Фрэнсис. Кассандра. Это как-то связано с бумагами? Вернер. Нет. С чем-то иным. Кассандра. С чем? Какое-то время он не отвечал, потом появилась ответная строка. «Вернер, никогда не подумал бы об этом, если б мне сообщение, зашифрованное в мелодии песни». Убрав волосы за уши, я слегка наклонилась, вглядываясь в монитор. Казалось, от такой близости к яркому экрану на лице у меня вот-вот появятся ожоги. Если проберт Роберт вошел сейчас в кабинет, то наверняка спросил бы, что вызывает у меня столько эмоций. Несомненно, это был бы последний мой разговор с Вернером. Значит, нужно соблюдать осторожность. Кассандра. Как звучит это сообщение? Вернер. Вебстер. Кассандра. Мне это ни о чем не говорит, ни о чем конкретном. Вернер. Потому что не ни тебе, никому кому-либо еще это не может ничего сказать, только мне. Это связанное с Полом Фрэнсисом четкая подсказка о том, что я должен искать. Кассандра. То есть, волнуясь, я выписывала ножкой бокала небольшие круги на столешнице. Вернер, я кажусь тебе немного неуверенным. А? Кассандра. Немного. А, Вернер? Ты мне тоже. Кассандра. Не понимаю. А, Вернер? Откуда мне знать, что ты не рванешь подальше от всего этого? Проводить время с кучей хороших подруг? Могу себе представить, как громко вы будете хохотать. Я тихонько, словно он мог это услышать, фыркнула. Я и куча хороших подруг, когда в последний раз Роберт отпустил меня на чисто женскую тусовку, мне пришлось жалеть об этом три ночи подряд. Муж беспрестанно возвращался к этому, накручивая себя надуманными абсурдными картинами того, как мы его осуждали, как я планировала его оставить, как мои знакомые искали для меня нового мужчину и так далее. Потом я уже никогда не встречалась с ними одна. А если мы с Робертом организовывали что-то сами, то это всегда были мероприятия только для пар. Мягко коснувшись клавиатуры пальцами, я на мгновение задумалась. Наконец решила, что будет лучше, если я буду вести себя как настоящий профессионал. Кассандра. Пол Фрэнсис Уэбстер. Что это означает? Вернер. Не увлекалась в молодости Человеком-пауком? Правда? Кассандра. Нет. Вернер. А я, так уж сложилась увлекался. И Ева об этом хорошо знает. Он написал о ней в настоящем времени. Действительно верит, что жива. Кассандра, о чём ты, Вернер? Об американском поэте-песеннике, написавшем культовую песню о паукообразном. Если б ты услышала её, то сразу вспомнила бы. Хотя бы потому, что она звучала в четырёх фильмах. В первом её исполняет сам Уэбстер, во втором — Майкл Бубле — В третьем она звучит во время большого празднества на улицах, звучит также в качестве мелодии звонка у Питера. Я недоверчиво смотрел на экран, потом снова стала писать. Кассандра. И что это означает? Вернер. Что я знаю, где искать очередные подсказки? Кассандра. Не держи меня в неведении. Вернер. Оказалось, достаточно того, что я набрал в SoundCloud тему человека-паука, а затем нашел соответствующий файл. Открыв новую закладку, я сделала то, что он написал. Появилось множество результатов, была оригинальная версия, прослушанная очевидно, бесчисленное количество раз, были открытки и веселое творчество фанатов Человека-паука, а также множество иных файлов, в большей или меньшей степени, связанных с культовым произведением вебстера Кассандра. Много чего отыскалось. Вернер. «Если знаешь, на что обратить внимание, то остальное неважно «Кассандра». «А ты знал?» «Вернер». «Конечно. Иначе Ева не оставила бы для меня такое сообщение». «Кассандра». «Так какой файл открыть?» «Вернер». «Тот, который разместил пользователь с ником Тигр». «Кассандра». «Тигр». «Вернер». «Да. Так она иногда меня называла». «Кассандра». «Звучит не очень». «Вернер». Это у нас был такой шутливый обычай, что ли? Ну, к примеру, во время соревнований по скоростной заправке постели. Или дурачество в Икеа, когда мы играли в дом. Либо при возведении из кресел и одеял крепости для просмотра фильма. Кассандра. Крепости. Вернер. Ну, это этакого ограждение для телевизора, чтобы было как в кино. В общем, неважно, поскольку это было давно. Чуть улыбнувшись, я кивнула и продолжила. Кассандра. В этом куске тоже было зашифрованное азбукой Морзо сообщение? Вернер. Да. Я представила себе, как он доволен, говоря это. Снова глянула в сторону дверь на этот раз не услышала внизу никаких звуков и, продолжая переписку, насторожилась. Кассандра. Какое? Вернер. Точный адрес. Бит.лай. Кассандра. А что это такое? Вернер. Юарел. На несколько секунд стараясь сообразить, что к чему, я умолкла. Дамиан, видимо, верно истолковав мое затруднение, пояснил. Вернер, это сервис, сокращающий длинные адреса, превращающие их в короткие, более удобные для сообщений. Кассандра, и куда он тебя вывел? Вернер, на сайт, очень похожий на саундклауд, но проблема в том, что он заблокирован. Кассандра, что же делать? Вернер, нужно ввести пароль. «Кассандра, а ты его не знаешь?» «Вернер, пока нет». Я вновь кивнула, словно он мог это видеть. «Вернер, не знаю, что там меня ждет, но уверен в одном». «Кассандра, в чем?» «Вернер, что намеки на этом закончатся?» «У Евы есть для меня конкретное сообщение».